Глава шестая. Один. Джеффри Томпсон считал в оранжерее. Ему нравились цветные стекла в этой комнате. Стоял сильный бодрящий запах листьев. На десяти мужчина сделал паузу. Поглядел по сторонам. Ничего не загорелось. Он адресовал себе издевательскую ухмылку и продолжил счет. В это время на кухне Патрик ел шоколадные крекеры. Шапка с отворотом оставалась на голове. Барбара чистила картошку для завтрашнего ленча. Разговор не клеился. Вошла Сара. Барбара взъелась на нее. — Дура ты, Сара! Кто просил тебя вспоминать о Ванессе? — Я ведь случайно. — Иногда хоть мозги включай. — А что случилось? — Жуя спросил Патрик. — Мы играли в ассоциации. — А, мяч! Тупые психи! Патрик — Патрик! — ряпкнула Барбара. — Да ладно тема! Сара постаралась оправдаться. Новенький случайно бросил мне. Думаю, он кидал Урсуле, я за ней стояла. Он сказал «тело», а я машинально вспомнила Ванессу. Даже не вспомнила еще, а с языка уже слетел. Девушка села за стол и взяла печенье, вздохнув, сказала. И перед глазами сразу сцена возникла, как мы ее из воды вытаскивали. Фу! замахал руками Патрик, — «не напоминай, такое уродство не скоро забудешь». С минут услышались только чавканье, хруст и плеск картофелин в раковине. «Больше никаких упоминаний об этой девушке!» Барбара с грохотом поставила таз с картошкой на стол. «Особенно при докторе!» «Два!» Патрик отряхнулся, надел куртку и, взяв керосиновую лампу, вышел через заднюю дверь. Сара приготовила чай, остатки печенья высыпала в пиалу и, сервировав поднос, отправилась в кабинет доктора Джейкобса. Ей хотелось извиниться. Барбара принялась за уборку кухни. Через четверть часа к ней заглянул Джеффри Томпсон. «Здесь никого нет», — сказала она, разогнувшись. Томпсон неуверенно кивнул. Женщина выжила тряпку и добавила. «Плохо ищите. На первом этаже полно чуланов». Поблагодарив, Томпсон закрыл за собой дверь. Он уже проверил чуланы и никого там не нашел. В коридоре, где он продолжил поиски, послышались звуки, похожие на сдерживаемое стона. Томпсон прислушался, пытаясь угадать направление. За углом, где была дверь в кабинет доктора, звуки стали яснее. Сбоку от двери стояла большая катка с фикусом. Опытный глаз Томпсона сходу уловил вибрацию. Листья растения слегка вздрагивали, как от подземных толчков. Джеффри Томпсон подошел и осторожно раздвинул стволы фикуса. — Вы меня нашли! — подавляя смех, прошептал Бульденеш. — Три. — Это вы издавали звуки? Они направлялись в оранжерею. Я чуть не скончался со смеху, уже еле сдерживался. чего Вы бы лицо свое перепуганное видели. Представляю, какой ужас вы испытываете во время игры в салки. В одном из проемов мужчины заметили Барбару. Она стояла в парадном холле с ведром и шваброй в руках и смотрела в сторону с выражением оцепенения на лице. Томпсон притормозил. Что с ней? Бульденаж сдвинул брови. А черт ее знает, будто привидение увидало. Томпсон заметил, как задрожали у старика руки. «Вы в порядке, дорогая?» Барбара дернулась, испугавшись голоса Бульденежа. «Я вас не заметила». Она бросила странный взгляд на Томпсона. Отчего-то Джеффри Томпсон вспомнил слова бульденажа о том, что Холлисы, вероятно, больны на голову. Барбара поспешила скрыться за одной из дверей в конце коридора, где располагались спальни персонала. Остальные двое вышли в холл и посмотрели в ту сторону, куда, оцепенев, Пялилась Барбара. «И чего она испугалась?» — спросил Томпсон. У стены стоял комод с вазой, из нее торчали искусственные цветы. Над комодом висела картина «Портрет мужчины в белом халате». «Это доктор Джейкобс?» «Да, прекрасная работа Ольги», — сказал Бульденеш. «Её первый портрет, хоть и срисованный с фотографией. Чем могла так удивить миссис Холлис эта картина?» Бульденеш улыбнулся. «Да мало ли чем». В оранжерее все еще стояла полная ванна. Бульденаж опустился рядом с ней в плетеное кресло и облегченно выдохнул. «Похоже, на первом этаже кроме вас никого», — сказал Томпсон. «В процедурных смотрели? Это почти весь второй этаж!» Томпсон покачал головой. «В них не запрещено прятаться. Все опасные лекарства доктор держит под замком. Уверен, наши малыши попрятались в тех краях». Четыре. Через окно второго этажа Томпсон увидел Барбару, она расчищала большой лопатой крыльцо от выпавшего снега. В этом массивном пальто и со спины, еще раз отметил Томпсон, она походила на дородного мужика. Из комнаты напротив был виден небольшой сарай, освещенный керосиновой лампой. Под козырьком сарая Патрик рубил дрова. Томпсона отвлек шум прямо над головой. Кто-то двигал мебель. Поднявшись на третий этаж, он прислонил ухо к двери у лестницы, затем приоткрыл ее. «Что надо?» — окатил мужчину грубый голос. В комнате горели свечи, Ольга стояла с толстой кистью в руках и двигала ногой Мольберт. «Ну, чего вам?» «Простите, кажется, я вас нашел». «И что?» — Джеффри Томпсон неловко подтоптался. «А у вас найдется еще для меня?» — ее тон не был похож на просительный. «Конечно». Томсон живо вошел, достал сигаретную пачку. «Вы посланы свыше!» Мужчина не понял. «С сигаретами тут беда. Я ворую у Майкла». «Вот вы о чем!» Он аккуратно чиркнул спичкой. Его осторожность рассмешила Ольгу. «Не взлетим! Скипидар далеко!» «У вас нет пепельницы?» «Разве?» Она подняла створку окна в комнату, задул ледяной ветер. «Замерзнете ведь!» Ольга ухмыльнулась. «Вы как заботливая нянька. Бог мой, где же вы были, когда я была девчонкой?» От холода Томпсон сжал плечи. «Должно быть, был в ту пору мальчишкой», — сказал он. «Значит, вы больше не играете?» «У меня вдохновение». Томпсон взглянул на холст перед ними. На сером фоне черные круги воронкой уходили в центр. «О чем эта картина?» «О вас». Джеффри Томпсон взглянул еще раз. «Как в зеркало смотрите, да?» Она оскалилась при виде его ступора и добавила. «Разумеется, я только начала!» «Понятно. Вот только никак не разберу, какой оттенок черного у вас!» Мужчина двинулся к выходу. Ольга, не глядя, стряхнула пепел, ветер разнес его по комнате. У двери Томса обернулся. «Скажите, почему на вы сказали «кровь»?» Ольга помолчала, затягиваясь. «По утрам у нас берут кровь!» и ковырнула кистью в черной краске а вот оно что для анализа женщина чей халат закрывал лишь плечи снисходительно произнесла какой к черту анализ вы их видели они же ее пьют томсон в ужасе уставился на нее ольга рассмеялась пять патрик рубил дрова керосиновая лампа что висела на гвозде под козырьком давала тусклый колеблющийся свет Облака наглухо завлакли диск луны. Патрик больше ориентировался на привычку. Он четко знал, где края, а где середина чурбака. Работа отдаляла всякие мысли, но вскоре он вспомнил, как Ольга при всех показала ему грудь. В этот момент он промахнулся и ударил топором о колоду. Проклятие! Патрик вернул Поленца на место и разрубил его с двойной силой, зляясь на Ольгу та поставила его в идиотское положение перед доктором и всеми остальными. Тихо шел снег, с этой стороны задувало меньше, чем с других. Да и колка дров не оставляла морозу шансов. Патрик взмок, он выпрямился, отдышался. В этот момент раздался звук, будто с высоты в снег упал какой-то предмет. Донеслось вроде бы из-за дома, его отсюда было плохо видно. Здание обозначал лишний яркий свет из нескольких окон. Выждав минуту, Патрик снова взял топор, но не успел замахнуться на очередное полено, где-то у дома заскрипел снег. Кто-то шел очень медленно, осторожно, и было неясно, откуда и в какую сторону. Патрик сделал несколько шагов вперед. «Эй, кто здесь?» Скрип оборвался. «Ма!» Ответа не было. Все смолкло, шаги, эхо. Патрик прищурился. «Это не волк», — старался он успокоить себя. Сюда он не сунется. Еще несколько глубоких вздохов он прислушивался. Никого. Тишина. 6. Бульденеш покачивал головой над латинским квадратом. Он обнаружил забытую с утра газету, когда в оранжерею вошла Урсула. Старик поглядел на нее поверх пенсне. На Урсуле была красная ткань, накинутая словно кимоно. Собранная прическа отдаленно напоминала Симаду. На лице белила Губы густо обмазаны красным. — Это что-то новенькое, — пробормотал Бульденеш. Урсула поприветствовала его кивком и короткой улыбкой. — Здравствуйте, дорогая, — мягко сказал он. Новоявленная гейша что-то сказала на языке, который Бульденеш принял за японский. — Значит, мистер Томпсон нашел вас вслед за мной? В ответ прозвучала еще одна тарабарщина на восточный манер. Старик кивнул. — Конечно, конечно, милая. — «Вы меня не понимаете. Вы из другой далекой страны». Урсула поклонилась, затем грациозно, словно и впрямь владела навыками гейши, села на пол у ног Бульденежа. «Кажется, я догадался. Вы прятались в кабинете забора крови. Там вы сняли эту штору, взяли цинковое белило». «Бедняжка», — сказал про себя Бульденеж, — «если бы ты только могла меня слышать». Он стал гладить ее по голове, словно кошку. Урсула сидела покорно, не шевелясь. В ее волосах блестел гребень. «Скажите между нами, а вы белая гейша или опрокидывающаяся?» Женщина что-то ответила. «Не слышит. А хотите анекдот? Прячусь я, значит, закаткой с фикусом. И слышу клац!» Ключик в замке повернулся. «А замок тут непростой. Кабинет доктора стережет. Знаете, кто туда вошел пятью минутами ранее?» По комнате покатился сиплый шепот. «Туда вошла наша Сара!» Пожилой мужчина с рассмеялся. Урсула долго не реагировала. Только когда старик успокоился и вздохнул, продолжая наглаживать ее прическу, она открыла рот и запела. Очень тихую, заунывную мелодию. «Бедняжка!» Старик устало покачал головой и вернулся к газете. Вскоре, когда мотив вырисовался во что-то знакомое, он начал кивать. «Так вот вы кто, милая!» Семь. Томпсон обнаружил Адама Карлсона. Он прятался во мраке на лестничном пролете, ведущем к чердаку, сидя под деревянной укосиной. «Это здесь держали Урсулу?» — спросил Томпсон. «Да». «Интересно, что там?» Карлсон освободил проход к чердачной двери, сказав, «Полагаю, там кровать». Томпсон покрутил ручку. «Сокрыто. Ничего удивительного». Они спустились на первый этаж и прошли в оранжерее. Бульденаж живо их поприветствовал. «Вот и вы! А где же наша русская птичка? Куда-то забралась, куда-то далеко на этот раз!» «Ольга у себя», — сказал Джеффри Томпсон. «Она рисует». «А, вдохновение!» Томпсон с интересом поглядел на Урсулу. «Скажите, а вы китайская гейша или японская?» урсул ответила, ее никто не понял. Рука Бульденажа взмыла в протестующем жесте. «В Китае нет гейш-голубчик, в Китае нет гейш голубчика — сказал он. «Ну что ж вы, дорогой мой, в самом деле, не узнали? Ведь это сама мадам Баттерфляй». «Мадам кто?» «Помните, сына ее звали Боль, и она планировала переименовать его в «Веселье, когда муж вернется». Томпсон мысленно пролистал страницы памяти раздел странных слов. Среди Вагитуса, Телермины и Вермахта мадам Баттерфляй нигде не промелькнула. Старик давал подсказки. «Брак с инородцем, обращение христианства. Нет? Нет». Джеффри Томпсон пристыженно пожал плечами и отвернулся к окну. Он ничего не знал об искусстве, кроме того, что искусство было не для всех. Зато мог разобрать и собрать винтовку Ли Энфилд за три с половиной минуты в ледяном поле в безлунную ночь. За его спиной полилось пение печальное тихое пела сиротка, просившая кроху со стола богача. Томсон неловко глянул через плечо. Адам Карлсон сидел в кресле и слушал. Обычно его беспокоило, когда отсутствовала логика, когда что-то лежало не на своем месте, когда домашняя еда готовилась не дома, а опера пелась слабым тоненьким голосом. При этом оперу он не любил. В ноздри старика раздулись, глаза закрылись — «Клянусь!» — шептал он, пока звучала песня. «Я слышу, как звенит роса в саду предателя в память о чистой душе!» Томсон улыбнулся и спросил. «О чем она хоть поет?» Бульденеш в умилении покачивал макушкой. О том, что муж ее обманул, уехал в свою далекую страну и женился на другой. «А, понятно». Томсон вернулся к разглядыванию ночи. Свет из комнаты падал на снег цветной мозаикой, В пёстром ковре красок мужчина поначалу не заметил тела. Лишь простояв пару минут, он неожиданно понял — в сугробе лежал человек. Джеффри судорожно вытер сухой рот. Звенит траса в саду предателя. «Карлсон», — произнес Томпсон негромко, — «взгляните». Молодой человек встал рядом. «Вы что-нибудь видите?» Карлсон вглядывался, и его отвлекал ноющий голос за их спинами. Через мгновение, рожав напряженные губы, он прошептал очень недовольно. «Это должно было случиться!»